54. В начале вечера надвинулись широкие тучи, пошёл мелкий облажной дождь. Мир стал серым и как бы немного ржавым, на вкус кислым. Но Знаев не расстроился. Приятное чувство освобождения не покидало его. Подсознательно он уже уехал отсюда, ну или сбежал. Расстался со всеми, сбросил балласт отстрелил вторую ступень. Ещё три дня назад отъезд, вроде бы уже анонсированный, казался всё-таки немножко блажью, фигурой речи. Его можно было отменить в любой момент, и никто бы не удивился и не перестал уважать бывшего банкира. Сегодня всё стало реальным, настоящим. Реальное и настоящее нельзя отменить. Телефон в кармане то и дело гадко сотрясался, обозначая входящий звонок. Но уже можно было не отвечать. Знаева нет, Знаев уехал. «Обойдётесь без меня». Через неделю все привыкнут, через месяц начнут забывать. Незаменимых нет, есть только взаимозаменяемые. Придут другие ребята, родят новых сыновей, пошьют новые телогрейки учредят новые банки, построят новые магазины. Исчезновение одного отдельно взятого парня не может остановить победного шага пост индустриальной цивилизации. За нами придут другие, моложе и лучше нас. Мокрая подмосковная грязь летела в лобовое стекло, как будто выплюнутое из циклопического рта. Колеса грузовиков взрывали длинные лужи. Рекламные щиты клялись сделать счастливым любого, кто сменит старый тариф на новый. Быстро темнело. Дождь усилился. Фиолетовый свет фар залил проспекты. Наконец Знаев доехал, включил сигнал поворота и долго смещался вправо, поперёк хода самосвалов, троллейбусов и жёлтых такси. Все, как один, недовольно ему гудели и даже препятствовали. В какой-то момент Знаеву захотелось остановить машину посреди потока — Выйти и надавать по ушам особенно ретивому таксисту. Но не вышел. Преодолел позыв к агрессии. Кому бибикаешь, друг? Кого стращаешь? Кому моргаешь дальним светом? Меня уже нет. Я не тут. Я ушел. Завтра ты будешь так же изнывать от духоты, пробок и жадности клиентов. А мне дадут автомат и прикажут стрелять во врагов. Дождь бодрит, он входит в правила игры. Дождь в дорогу — хорошая примета. Знаев, паркует машину и идёт к дверям ресторана. В голове гудит главная тема из фильма «Черестернии к звёздам» — благородный синтетический звук. На голову и плечи во множестве падают дождевые капли, твёрдые, как пули. Тротуар у входа покрыт белой пеной. По краю проезжей части стремительный мутный ручей влечёт окурки и конфетные бумажки. И мимо пробегают две хохочущие девчонки, насквозь мокрые и счастливые. Но Знаева уже нет здесь. Только малая его часть осталась на мокром тротуаре у мерцающего входа в кабак. Внутри сухо, опрятно, запах корицы и коньяка. В дальнем конце барной стойки печальный коммерсант листает записную книжку и сосёт из стакана жёлтая. Музыка гудит в ушах, заставляет дышать глубже и смотреть пристальней. Музыка сегодня скучная. Один за другим тянутся каверы «Нирвана» и «Дипешмоут», записанные богато, но уныло. Столик, за которым обычно сидел колдун, Был пуст, надраен до блеска и защищён от вторжения табличкой «Reserved». Табличка не смутила Знаева, он выдвинул табурет и сел. Не на место колдуна, а напротив, туда, где сидел сам в прошлый раз. Всё так и должно быть. Желающий приобщиться приходит и терпеливо ждёт. Столик забронирован. В нужный момент колдун материализуется из воздуха. Знаев заказал бокал белого сухого, набрался терпения и стал ждать. Рядом два стола были сдвинуты. Шумная компания девушек продвинутого возраста отмечала какую-то сугубо корпоративную удачу. Повышение по службе или что-то в таком роде. Девушки бегло осмотрели соседа, но никаких сигналов не послали ни глазами, ни словами. Все отвернулись. Сначала это слегка покоробило Знаева. Затем он вспомнил, что его уже здесь нет. Он уехал. Сорокалетние дамы – существа опытные и чувствительные. А после в тройне чувствительные. Сразу поняли. Впрочем, они были красивы, разговаривали громко, ругались скупо и элегантно, смеялись музыкально, лифчики поправляли решительно, формулировали витиевато. Знаев пытался подслушивать, но слишком частое повторение слов эйч И коуч быстро ему надоело. Через каждые десять минут дамы доставали смартфоны и принимались азартно демонстрировать друг другу какие-то фото и видео. Короче говоря, им никто не был нужен в этот вечер. зная потребовал второй бокал, а затем и третий. Вино его не брало, а употреблять крепко перед встречей с важным человеком не позволяло воспитание. Но колдун не появлялся и тонкая ткань пространства не собиралась в складки, не посылала никаких намёков на его скорое возникновение. В какой-то момент Знаев решил, что это глупо. Ждать появления человека, которого, скорее всего, вообще не существует. Удолбанный таблетками бывший банкир сам его вообразил и сам себе поверил. После четвёртого бокала он, наконец, опьянел, И, возможно, задремал на несколько мгновений, поскольку не заметил момента появления колдуна. Тот возник бесшумно, моментально. Выглядел слегка возбужденным, обыкновенным, невыносимо настоящим. Двухметровый, широкоплечий, длиннорукий, загорелый до кирпичного цвета, с молодой жилистой шеей, мужчина без возраста. С выигревшей брезентовой куртки насквозь мокрые стекали капли. На соседнем стуле лежал его армейский вещмешок, плотно набитый. «Уезжаешь?» — осведомился Знаев. «И ты», — ответил колдун. Они посмотрели друг другу в глаза. «Угостишь?» — спросил колдун. «А то я пустой совсем». «Для меня это честь», — обрадованно сказал Знаев и махнул рукой официанту. Колдун посмотрел настоящий перед Знаевым бокал с вином и попросил шесть порций того же самого. Официант кивнул и ушёл, но табличку со стола не убрал, и Знаев расстроился. Надежда на то, что колдун реален, пошатнулась. Знаев оглянулся на девушек за соседними столами. Они были заняты друг другом. Оставив одну товарку охранять сумочки, прочие снялись и вышли курить, вертя в пальцах тонкие сигаретки. «Его никто не видит», — понял Знаев. «Его вижу только я. Всё пропало». «Куда едешь?» — спросил он. «Домой», — ответил колдун, вытирая ладонью мокрый голый череп. «К себе. А ты?» «Я тоже». «На войну?» «Может быть», — аккуратно ответил Знаев. «Но как ты догадался?» «Я заметил». Ты всегда внимательно смотришь новости. Знаев не нашёл, что возразить. «Ах, как твой чёрт?» — спросил колдун. «Его больше нет», — ответил Знаев, ощущая гордость. «Я его прогнал. Победил». Колдун просиял и посмотрел с уважением. «Молодец», — сказал он. «Расскажи. Я должен знать, как всё было». «Я...» «Смирился», — сказал Знаев, немного подумав. «С чем?» «С поражением. Чтобы победить беса, надо признать поражение перед людьми. Я исправил, что мог. Отдал долги, какие смог. И даже извинился перед кое-кем. Хотя это было обязательно Я закрыл все проблемы, я везде отступил. Признал поражение. И тогда появились силы. Когда бес это понял, он ушёл. «Ага», — сказал колдун, слушавшись с глубоким интересом. «Чтобы воевать с чертями, надо помириться с людьми». «Да», — сказал Знаев. «А когда он ушёл?» — спросил колдун. «Что стало с тобой?» «Я был счастлив. Я успокоился. Мир стал другим. Проще и добрей». «Это длилось долго?» «Два дня. Потом прошло» и он не возвращался. Вернулся. Сегодня я его опять увидел, но не испугался. Он был жалкий. «Он просто так не отвяжется», сказал колдун. «А мне похрен», спокойно сказал Знаев. «Пусть приходит. Я сильней. Я знаю секрет». «Все равно. Не думай, что ты победил навсегда. Это существо будет уходить и возвращаться». Раз в год, раз в пять лет. Это как тяжёлая болезнь. Залечить можно, а избавиться нельзя. Откуда ты знаешь? На миг в бледно-голубых глазах колдуна мелькнула ненависть. Со мной было то же самое, сказал он. Бывало, приходили целыми компаниями. Теперь уже Знаев заинтересовался и даже немного протрезвел. «Как ты их одолел?» «Перестал вступать в конфликты», — сказал колдун. «Совсем. Ушел от людей. Там, где я живу, на пятьдесят километров вокруг нет ни одного человека». «Ага», — сказал Знаев, — «ушел от людей. И давно?» «Лет пятнадцать. Точнее, не помню». Колдун расстегнул и снял куртку, аккуратно свернул. Положил рядом с вещмешком. Под курткой оказалась видавшая виды рубаха. Пуговицы, как заметил Знаев, были все разномастные, пришитые грубыми мужскими стежками. Весьма кстати, загорелому гиганту принесли и вино. Один из двух полных бокалов он тут же выпил в два глотка. «Ты не думай», — сказал он, вытирая губы запястьем. «Я не отшельник». «Удалиться от людей и бежать — это разные вещи. Я не убегал. Я отступил. Как ты?» «А сейчас?» — спросил Знаев. «Зачем приехал? Что делаешь в Москве?» «Я приезжаю раз в год. Во-первых, совсем без людей невозможно. Иногда надо возвращаться. Во-вторых, скучаю по дочери. В-третьих, деньги нужны». «Килограмм сушёных белых грибов стоит две тысячи рублей. Я привожу пятнадцать килограммов. Ещё травки кое-какие, корешки, экологически чистые, стопроцентный натурпродукт, как здесь говорят. Спрос есть, система налажена. Приезжаю, сдаю, получаю деньги и уезжаю. На год хватает». Знаев развеселился. «Извини», — сказал он, — «ты не похож на Собирателя Кореньев». «А ты видел хоть одного Собирателя Кореньев?» «Нет». «А что ты вообще видел?» — спросил колдун. «Ты же в Москве всю жизнь торчишь». «Ошибаешься», — сказал Знаев, задетый за живое. «Я весь мир обогнул. Я Мадейру видел и остров Пасхи. Я Америку на мотоцикле проехал от берег до берега. «А в Твери?» — спросил колдун. «В Твери был?» «А что там делать в Твери?» «Съезди», — посоветовал колдун. «Сам увидишь. А то глупо получается. В Америке был, а до Твери не добрался. И ещё, наверное, думаешь, что знаешь свою страну». Упрёк показался Знаеву поверхностным, хотя и верным. Он действительно всегда считал, что изучил свою страну досконально. «Я понял», — сказал он. «Ты никакой не колдун. Ты обыкновенный зимогор. Ты сидишь где-то в лесу, на заимке, белку в глаз бьёшь, морожку замачиваешь или что там. И тебе хорошо». «А кто сказал, что я колдун?» — спросил колдун, удивившись и округлив глаза, отчего лицо его сделалось моложе лет на тридцать. «А это я тебя так называл», — признался Знаев. «И вообще, до сих пор я думал, что тебя нет, что ты призрак. Галлюцинация!» Колдун засмеялся. «Очень интересно!» — сказал он. «Я что, мерцаю? Зависаю в воздухе?» «Не зависаешь», — поправился Знаев и облизнул губы. «Но мне кажется, что я тебя придумал. Что ты — титан, уцелевший житель древней Гипербореи, реликт из вечной мерзлоты». Из Тартара, Нижнего Ада. Древний Исполин, который жил в те времена, когда ни один чёрт ещё не родился. Так я себе воображал. «Отлично», — сказал колдун, жмурясь от удовольствия. «Мне нравится. Я последний житель Гипербореи, потомственный погонщик мамонтов. Разубеждать не буду. Ты во всём прав. И про иллюзию особенно». «Не понял», — сказал Знаев. Глаза колдуна заблестели. «Меня не существует», — сказал он. «Ты меня придумал. Я твоя иллюзия». Он положил на стол ладонь. «Потрогай. Убедись». Знаев посмотрел на ладонь, плоскую, коричневую, с широко расставленными длинными пальцами, похожими на корневища. С янтарно-жёлтыми ногтями, ладонь аборигена гипербореи. Ужасно живая, еле уловимо дрожащая от собственной силы, она была готова прорасти сквозь гладкую плоскость ресторанной столешницы, пригвоздить реальность к почве, застолбить участок, ухватить горсть смысла и сохранить навечно. Знаев потянулся, намереваясь коснуться, но на половине движения отдёрнул руку. Колдун Зимогор смотрел пристально. Знаев усмехнулся, понимая, что выглядит жалко. Испугался. И если бы его палец прошёл насквозь, он бы не простил миру этой страшной шутки. «Нет», — пробормотал он, преодолевая стыд. «Не буду». Колдун тут же убрал ладонь. «Боишься?» — осведомился он. Знаев вспотел и задохнулся. «Нет», — ответил, — «просто не хочу знать. Если ты иллюзия, значит, все, что случилось со мной в последние две недели, тоже иллюзия. А я не согласен. Мне нужно, чтобы все было реальным, конкретным на сто процентов. И я, и ты, и даже мой черт. Я не буду тебя трогать. Я вообще сейчас встану и уйду». Колдун оглянулся. Компания дам насладилась никотином и вернулась допивать. Они активно перешучивались с барменом и официантом, но на двоих мужиков за соседним столом не смотрели. «Девушки!» — зычно позвал колдун. Дамы повернули к нему красные лица. «Простите великодушно», — сказал колдун. «Можно вас на два слова? Очень прошу. Пожалуйста». «Всех?» Смело спросила одна, стрижная под мальчика, сидящая ближе других и явно пьяная больше других. «Самую смелую», — сказал колдун и подмигнул Знаеву. Коротко стрижная уверенно подошла. Это было мини-дефиле, длиной в два шага. Знаев смутился. Колдун убрал со стула вещмешок, но дама осталась стоять, положив руку на бедро. Прочие наблюдали. «Мой друг...» — колдун указал на Знаева. — Думает, что я галлюцинация. Скажите, пожалуйста, вы меня видите? — Вижу отчётливо, — смело ответила коротко стриженная, глядя масляными зрачками. — А вообще меня Наташей зовут. — Очень приятно, — сказал колдун, вставая со стула и распрямляясь в свои два метра. — А я Сергей. Сам не местный. Проездом. Из Гипербореи. Он протянул ладонь. коротко Короткострижная пожала её, но тут же отдёрнула руку, и тень испуга мелькнула в плывущем взгляде. «Настоящая?» — спросил колдун. «Что?» «Ладонь. Настоящая?» «Да, только ужасно твёрдая». Дама слегка пошатнулась. «А есть ещё вопросы? Или, например, предложения?» Она посмотрела пристально на колдуна, затем на Знаева. Колдун вздохнул. «Простите, Наташа», — сказал он с глубоким сожалением. «Мы бы предложили. Но, увы, мне и моему другу пора идти. Мы уезжаем. У меня поезд, а у него самолёт. Спасибо. Вы нам очень помогли». «Какой самолёт?» — подумал, зная с недоумением. разочарованная Наташа пожала плечами, развернулась на левом каблуке, и удалилась к своим. Колдун тут же снова водрузил на стул свой туго набитый мешок. «Убедился?» — спросил он. Знаев кивнул. «Хочешь, выйдем в туалет? Посмотришь в зеркало. Если я отражаюсь, значит, я реальный». «Нет», — сказал Знаев. «Спасибо, друг. Если мы вдвоём пойдём в туалет, нас примут за педиков. Я всё понял. Я внял». «Мне пора». Он положил на стол деньги и встал. «А я ещё посижу», — вдруг сказал колдун, улыбаясь слегка двусмысленно. «Ты не против?» «Нет», — ответил Знаев. «Отдыхай, дорогой товарищ». Колдун покосился на девушек. Все они теперь пожирали его взглядами. «Я, может, сегодня никуда и не поеду», — сказал он. «Куплю билет на другую дату». «Не такой большой убыток». Он изящно взял полупустой бокал тремя пальцами, повернулся к девушкам и отсалютовал. Девушки просияли. Колдун глотнул и улыбнулся. Сверкнул золотой зуб в углу рта. «Прощай», — сказал Знаев. «Брось», — сказал Колдун. «Что значит «прощай»? Ещё не раз увидимся». Он встал и хлопнул Знаева по плечу, как будто деревянной доской приложился с небольшого замаха. Господи, — подумал Знаев, — это всё настоящее. Я ничего не выдумал. Я не сошёл с ума. Я нормальный. Такой же, как прочие, один из пятнадцати миллиардов, живущих от Чукотки до Австралии. Слава богу, я не исключительный. Я как все. — И ты, — сказал колдун. — Что? «И ты сегодня никуда не езди!» «Нет», — сказал Знаев и покачал головой. «Я уже всё решил. Попрощаюсь с друзьями и вперёд!» «Ладно», — сказал колдун слегка разочарованно. «Как хочешь. Удачи тебе!» Знаев прощально кивнул девушкам. Две наименее пьяные и возбуждённые, и, очевидно, замужние, на него не смотрели. Зато две другие, немного постарше и посмелее одетые, столь приязненно помахали голыми руками, что на миг он тоже передумал уходить. «Иди», — поторопил его колдун, — «ты ведь не все дела закончил». «Да», — сказал Знаев, — «кое-что осталось».